Александр Казакевич. Эликсир жизни. Любовь. Люди всегда искали чудесный эликсир, продлевающий жизнь. А он был рядом. Это любовь. Замечено, те, кто окружен лаской, заботой, вниманием, живут дольше. Животворящая энергия любви наполняет силой, дающей возможность идти вперед, не обращая внимания на годы. Почему не увидал листок? В биологической лаборатории... Одного английского университета исследователи в ходе эксперимента столкнулись с поразительным явлением. Они помещали под стекло два одинаковых листка растения. У одного из них постоянно находился кто-нибудь из исследователей, присаживался и молча смотрел на него, а второй оставляли без внимания. Через некоторое время он начинал вянуть, в то время как тот, на который постоянно смотрели, оставался свежим. Причем, самым удивительным было то, что листок не увидал до тех пор, пока около него сидели люди и любовались им. Ученые сделали вывод. Внимание – это энергия, которая так же, как вода, солнце, пища, насыщает живые биологические существа и продлевает им жизнь. Среди нас, людей, действует тот же закон. Пока мы кому-то нужны, мы чувствуем себя здоровыми и бодрыми. Давно замечено, что женщины, лишенные мужского внимания, быстрее стареют, а мужчины, лишенные женской заботы, чаще болеют и раньше уходят из жизни. Ученые обратили внимание и на то, что работающие пенсионеры не только значительно реже обращаются к врачам, но и дольше живут. И дело тут не столько в положительном влиянии физического или интеллектуального труда, сколько в осознании человеком его необходимости кому-то, в постоянном и полноценном общении с людьми. Когда человека любят, когда он ощущает уважение, заботу и внимание окружающих, это оказывает самое благотворное влияние на его здоровье. Психологи утверждают, что с людьми, которые считают себя счастливыми и имеют друзей, намного реже случаются несчастные случаи, чем с теми, кто одинок или чувствует себя неудачником. А врачи обратили внимание на такой факт – инфарктом, инсультом и другим сердечно-сосудистым заболеваниям, В первую очередь подвержены те, кто постоянно ощущают свою незначительность, ненужность, у кого нет возможности поделиться с кем-либо своими чувствами или мыслями. Стресс ослабляет иммунную систему, способствует повышению холестерина в крови, а это прямая дорога к болезни. В то же время позитивно настроенные, доброжелательные люди отличаются хорошим здоровьем даже в преклонном возрасте. Прекрасно подтверждают силу позитивного настроя Результаты обследования населения маленького американского городка Розетто в Пенсильвании, среди жителей которого преобладают пожилые люди. Здесь зарегистрирован рекордно низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний. Поначалу врачи были склонны объяснять это особым режимом питания или спортивными увлечениями жителей городка. Но оказалось, что население городка в питании нисколько не отличается от остальных американцев, преимущественно употребляющих жирную пищу фабричного производства. Разгадка заключалась в том, что в Розетта необычайно силен дух общности. Если кто-то из его жителей переживает трудности, люди, даже незнакомые, сразу же приходят на помощь. Именно это осознание сопричастности других к твоим бедам и проблемам помогает жителям городка справляться с различными стрессовыми ситуациями и успешно бороться с болезнями. Нежная защита от холестерина. Принято считать, что холестерин – главная причина развития атеросклероза. Однако медицинская статистика свидетельствует, что тысячи людей умирают от инфаркта, несмотря на идеальный холестериновый индекс. И наоборот, некоторые доживают до 100 лет, имея прямо-таки устрашающий уровень холестерина в крови. Почему же так происходит? Свет на это проливают результаты одного эксперимента. Во время него подопытных кроликов кормили жирной пищей, чтобы проверить, как такое питание влияет на развитие атеросклероза. В конце концов, почти у всех животных, кроме нескольких зверьков, действительно началась ранняя стадия атеросклероза. Но исследователи никак не могли понять, почему одни кролики заболели, а другие нет. Как позже выяснилось, лаборант Кормивший группу незаболевших животных, перед тем, как дать им пищу, вынимал их из клеток, брал на руки, гладил, шептал ласковые слова, и этого оказалось достаточно, чтобы нейтрализовать разрушительное действие нездорового питания, прикосновение, поглаживание, ласковая речь послужили смягчающим фактором в развитии очень серьезного заболевания атеросклероза. Говоря иными словами, защитой от него послужила любовь. Вот еще пример. Израильские медики, проведя обследование десяти тысяч пожилых людей, страдавших сердечно-сосудистыми заболеваниями, установили, что заболевают преимущественно те, кто живет в состоянии тревоги и подвержен стрессам. При прочих равных условиях, те из пациентов-мужчин, у кого была благополучная семейная жизнь, вдвое меньше болели стенокардией, чем те, кто указывал на недостаток любви и тепла в семье. Нет сомнений, что одна из причин заболеваний сердца может быть важнейшая – это отсутствие любви. Немецкий профессор Герхард Шульц даже провел специальное исследование того, как влияет на здоровье человека отсутствие в его жизни любви. И выводы были однозначны. Те люди, которые получают слишком мало любви от своих близких, гораздо чаще болеют острыми и хроническими болезнями, подвержены головным болям, нарушениям кровообращения, булимии то есть неукротимому чувству голода, у них часто наблюдаются гипертония, нервозность, бессонница, психические отклонения. Вывод профессора ясен. Чтобы быть здоровым, человеческому сердцу нужна любовь. Прикосновение творит чудеса. В одном из журналов я прочитал о том, как муравьи реанимируют своих заболевших сородичей. Пробегая мимо больного собрата, они обязательно стараются коснуться его ножками или усиками, и эта процедура продолжается довольно долго, вплоть до полного его выздоровления. Прикосновение, как бы говорят заболевшему насекомому, что он нужен сообществу, и это заставляет его возвращаться в строй. Приведенные факты свидетельствуют о том, что тактильный, осязательный контакт обладает большой жизненной силой и крайне важен для живых существ. Недавно итальянские медики заявили, что им удалось раскрыть секрет долголетия. Группа ученых после пяти лет исследований с уверенностью заявила, существует несомненная связь между возрастом и чувствами. В ходе экспериментов специалисты изучали эмоциональную жизнь и физическое состояние 450 пожилых людей и пришли к выводу, что те, кто не скупится на ласки и добрые слова, могут прожить в три раза дольше тех, кто привык сдерживать свои эмоции. Истинным эликсиром жизни, по мнению исследователей, являются объятия и поцелуи. Человеческая кожа – крупнейший и после мозга, пожалуй, важнейший орган. Любой телесный контакт вызывает биохимические изменения в организме. Но самые благоприятные происходят, судя по последним научным данным, при массаже и поглаживании. В этом случае от кожных рецепторов передаются в кору головного мозга импульсы – которые стимулируют выработку гормона радости, эндорфина. Тиффани Филд, директор Института тактильных исследований при Майамском университете, утверждает, что прикосновения к телу приносят неоценимую пользу здоровью человека, повышают иммунитет, стимулируют центральную нервную систему. Проводимые в Институте исследования также выявили связь между увеличением количества приятных прикосновений и повышением уровня гемоглобина в организме. А поскольку гемоглобин это пигмент крови, переносящий кислород от органов дыхания к тканям, то повышение его уровня укрепляет организм и ускоряет выздоровление, когда человек болен. Простая человеческая ласка может стать прекрасным отвлекающим средством при многих недомоганиях и значительно снижать болевые ощущения. Один известный доктор, руководитель отделения по контролю боли, часто пишет в своих рецептах: пять объятий в день семь объятий в день и не забывает назначить своим пациентам на полном серьезе пару поцелуев. Мы можем доверять только исследованиям ученых, поэтому я на них так часто ссылаюсь. Сотрудники одного из американских медицинских институтов провели анкетирование и обследование большой группы пожилых людей, проживающих в различных частях земного шара, и пришли к выводу, что супруги, не отказавшиеся от поцелуев и объятий, имеют большую сопротивляемость ко многим болезням и медленнее стареют. А вот любопытные итоги исследования, проведенного Тони Плантом, профессором Питтсбургского университета. Оказывается, во время поцелуя в гипоталамус попадает особый белок, который ученые называют КИС-1, то есть поцелуй-1. Такое название он получил потому, что образуется и начинает работать в полную силу исключительно от поцелуев. Он помогает пожилым людям сохранять либидо и потенцию. Хорошо, конечно, когда у человека есть кого целовать и кому нежно прикасаться. Увы, но иногда жизнь складывается так, что тактильные контакты по тем или иным причинам становятся невозможны. В этом случае специалисты настоятельно советуют делать самомассаж. Например, гладить себя по голове, нежно проводить ладонями по всему телу, делать расслабляющий массаж рук, ног, Живота и шейного воротника. И еще почаще себя хвалить и признаваться себе в любви. Конец статьи.